разрушенный шеол. Подавая искориоту на тайной вечере причастие, Иисус знает, что подаёт его Иуде и в последние часы жизни и в вечность. Всё просто и одновременно несказанно. Соединяясь с нами в вере причастие, Христос соединяется с нами и в жизни, и в смерти, и в плоти, и вне её. И тут происходит совершенно парадоксальная вещь. Ещё один парадокс этой истории. Во-первых, как уже сказано, именно и только причастие даёт Иуде в принципе возможность раскаяться. Христос не просто не оставил его. Он вернул ему себя, отвергнутого, убитого и воскрешшего. Он дал ему то основание, на котором в принципе стало возможно раскаяние и дела раскаяния. Во-вторых, Спаситель ещё жив. Евангелист Матфей относится к самоубийству Иуды ко времени, когда над Иисусом ещё идёт суд. Но верный своему слову, он оказывается вместе со своим учеником в его смерти, ещё будучи живым здесь, на земле. и в духовной смерти, и в физической. И это значит только одно. Иуда не попадает в шеол, куда до пришествия Христа попадали абсолютно все праведники и грешники. И он не остаётся один. И бесконечный ужас слияния со своим грехом вне плоти тоже его миновал. Ибо, как Христос устанавливает таинство причастия до своей смерти, Но как бы уже из-за её границы. Собственно, он сам первый ломает свою плоть и проливает свою кровь. Так и Иуда, причастившись и умирев до смерти Христа, и его сошествов в Шеол, оказывается там вместе с Иисусом, ещё до того, как Иисус оказался в Аду в силу своей смерти. А значит, Шеола в ветхозаветном понимании для него уже нет. потому что шеол это полное отсутствие Бога. Причастие не просто умозрительно соединяет нас с Богом. В причастии мы принимаем плоть и кровь уже воскресшего Христа. И неважно, что таинство установлено до распятия и до воскресения. А если мы принимаем, воспринимаем уже преображённые воскресением кровь и плоть, то это значит, что в них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 Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нём. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 54 по 56. Об этом половина шестой главы Евангелия от Иоанна. Об этом соблазнительная проповедь Христа. И недаром предупреждение дьяволу выносится после этой проповеди. намёк, которого сатана, конечно же, не понимает, что моё я погубить не дам. А раз мы облечены в плоть воскресшего Христа, то не сбывается самый главный ужас. Мы не становимся единым целым с грехом. Телестность, в принципе, залог возможности покаяния, которая потому и возможна на страшном суде для воскресших воплотий. иначе какой смысл судить их второй раз а уж тем более соединение с богом во плоти и крови даёт возможность отстраниться от межеваться от греха и раскаиться в нём отречься от него припав к спасителю потому что он будучи единым с нами становится ближе любого греха замещая этот грех рану в душе дыру в душе с собой, восполняя собой недостойшие. Каким бы ни был грех, Господь всё равно ближе и может от него и его последствий прикрыть собой. История Иуды уникальна тем, что для него причастие Христу означает не попадание во всё ещё существующий шеол, а не причастие ему, значило бы попадание и безусловную полную смерть. Да, конечно. Через несколько часов там окажется и сам Христос, и шеола больше не будет ни для кого. Но там же без времени, и нет разницы, сколько пройдёт на земле мгновение или тысячелетие. В шеоле это всё равно. Если бы Иуда ощутился в шеоле хоть на долю мгновения, он бы перестал быть вовсе, потому что грех разрушил бы его полностью. собственно грех это и сделал его спасает бросает нить спасения лишь причастие да есть мнение что иуда и христос встретились бы в аду у них была бы возможность объясниться цитата по той причине будто бы и удавился чтобы предотвратить иисусова аде и умолив его получить спасение блаженный фиофилакт болгарский Толкование на Святое Евангелие. Но если бы Иуда не был соединён со Христом и до и после смерти, то в Шеоле их встреча не состоялась бы. Шеол место, где ты оставался наедине со своим грехом. Раскаялся ты в нём или нет? Потому что это место полностью отрезанное от Бога. Для Иуды это значило бы просто перестать быть человеком, личностью. Вот от этого его спасает Христос. Спасает не тем, что они встречаются. Нет. Они просто не разлучаются ни на мгновение самой Тайной вечере. Господь не зря устанавливает таинство Евхаристии именно в последний вечер со своими учениками. Он мог это сделать позже, уже воскреснув и собрав оставшихся верных 11. Но он делает это накануне распятия и причищает всех учеников без исключения чтобы когда будет поражён пастырь и рассеются овцы остаться с ними и блюсти их не давая им разбежаться дать им сил пережить свою смерть он собирает их воедино в себе накрепко связывает их с собой и друг с другом братая их собственной кровью союзом любви апостолы твоя связовой молитвы об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы тропарь глава 4 в том числе и того, кто ушёл совсем уж в страну далече и всех нас вместе с ним кстати страх сказать но из иудой мы братаемся в крови христа и делайте из этого любые выводы которые пожелаете Короче, открывая глаза в вечности, Иуда оказывается не один. Он оказывается со Христом. Та самая встреча лицом к лицу, которая не случилась на земле. Мне бесконечно хотелось бы завершить эту аудиокнигу любимой цитатой из Апокалипсиса: когда всё плохо, плохо, плохо, а потом раз и новое небо, новая земля и Спаситель ладонью утирает слёзы с твоего лица и оттрёт Бог всякую слезу с очей их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло откровение глава 21 стих 4 и с облегчением сказать конец книги но спасение от шеола вовсе не означает спасение для царства небесного скорее, наоборот. Их встреча и при жизни-то была бы непростым делом, а в этих условиях всё приобретает совсем уж экстремальный характер. Потому что, не взирая на всё вышесказанное, покаяние для Иуды всё равно закрыто, что при жизни, что после смерти. Сам о себе он просить не может, а без покаяния нет и спасения. Никто столько не благ и не милосерд, как Господь, но не кающемуся, и он не прощает. Преподобный Марк подвижник к тем, которые думают оправдаться делами. Оставьте, всё он прощает. На кресте были прощены совершенно все грехи: прошлое, настоящее, будущее. Если бы он не простил, никто и никогда не был бы способен на раскаяние и на покаяние. О Боге христиан есть слово святителя Василия Великого. Бог для отпущения наших грехов не спасла в сына своего, со своей стороны предварительно отпустил грехи всем. Святитель Василий Великий. Правила кратко изложенные. Наше раскаяние и покаяние это ответ на прощение Иисуса, на его голос, зовущий к себе. никак не иначе. Откуда бы у нас такие мысли и силы вообще взялись без Христа? Без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. И уж желать к нему вернуться без его на той прямой воли тем более невозможно. Он прощает. Другое дело, что человек должен откликнуться на его прощение. и податься к нему с верой и надеждой, сделав навстречу ему свой шаг. Пройти свой путь не только отвержения греха, но и доверия Богу, пройти как над бездной, без уверенности в прощении, но с верой, надеждой, глубочайшим желанием милости к себе. Цитата. От тебя не требуется никаких трат или издержек, только обратись к нему с плачем. И тотчас преклонишь его милость к тебе. Светитель Иоанн Златоуст. Собеседование 18-е на псалом 94. -й. Вот без этого движения навстречу спасения не будет. Бог нас без нас не спасает. Это обоюдное желание. Раскаяние, отвержение греха, а покаяние порыв к Богу за спасением. потому что человек может полностью отречься от греха, но от его последствий может избавить только Господь. А Иуда оказывается перед Христом совсем тем набором, с которым и умирал, с предельной ненавистью к себе и невозможностью припасть к нему. Про веру и надежду и говорить нечего. Зато с полным абсолютным осознанием того, что он натворил, Ещё яснее, чем до самоубийства, если это только возможно. Ты его убил. Какие тебе ещё вера, надежда, желание спасения? Как бы ты ни страдал, его страдания больше твоего. Выпей до конца чашу своего раскаяния, в которой самая горечь на самом дне. И для тебя это будет действительно страшный суд. Очень страшный.